Клятва. Один человек, измученный бесконечными неудачами, поклялся, что если несчастье оставят его, он продаст свой дом и раздаст все деньги, которые получит за него нищим. Через некоторое время судьба стала милостивой к нему, и он вспомнил о своей клятве. Но ему не хотелось терять так много денег, и тогда он придумал выход из положения он объявил что продаст свой дом но с кошкой в придачу за дом он просил одну серебряную монету а за кошку десять тысяч вскоре пришел покупатель и купил дом и кошку одну монету полученную за дом человек отдал беднякам а десять тысяч вырученные за кошку оставил себе многие люди мыслят так же, как и этот человек. Они решают следовать какому-нибудь учению, но свою связь с ним истолковывают так, как им выгодно. До тех пор, пока они не преодолеют этой тенденции путем особой тренировки, они вообще не смогут учиться. Согласно дервишскому рассказчику шейху Насир Аль-Дину Шаху, в этой притче иллюстрируется умышленный обман или, возможно, извращенный ум, бессознательно создающий подобного рода обман. Этот шейх, известный под титулом Светоч Дели, умер в 1846 году. Его гробница расположена в Дели, в Индии. Настоящий вариант рассказа, приписываемый ему, взят из устных преданий Ордена Чиштия. Притча используется для того, чтобы ознакомить с психологической техникой, имеющей целью сделать ум стабильным, исключить для него возможность самообмана.